Глава третья. Мама и папа ещё только собирались завтракать, когда Хелен спустилась на кухню, сонно потирая глаза. «Я думала, ты поспишь чуть подольше», — с удивлением сказала мама, поднимая взгляд от сковородки, на которой жарилась яичница. «Почуял аромат булочек», — пошутил папа. Он как раз доставал одну из коричневого бумажного пакета. «Это из пекарни?» — обрадовалась Хелен, подбегая к столу. Аромат свежей выпечки окутал её сладким облаком и сонливость как рукой сняло. «Да, ещё тёплые», — ответил папа, раскладывая булочки по тарелкам. «Надо же себя иногда побаловать, согласись!» Хелен кивнула и потянулась достать из холодильника масло с джемом. Пару минут спустя вся семья сидела за столом, угощаясь нежной выпечкой и яичницей. «Какие планы на сегодня?» поинтересовалась мама с улыбкой. Хелен пожала плечами. «Наверное, я схожу в парк, а потом дочитаю книжку, которую вчера начала». «Так и проведёшь все каникулы», — удивился папа. «Твоя мама, — говорит, — ты только и делаешь, что валяешься в кровати с книжкой целыми днями. Разве что в парк иногда выходишь, да и всё». Её подруги уехали на лето. Тихо напомнила мама и повернулась к дочке. Постараюсь сегодня пораньше закончить работу, милая. Можем пособирать вместе пазл или посмотреть какой-нибудь фильм». Хелен кивнула. «Хорошо, мам. Мне и правда совсем нечем заняться», призналась она. Скорее бы Бетти вернулась». Про себя девочка подумала, что ей было бы вовсе не скучно, будь у них щенок, с которым можно играть дни напролёт, но вслух ничего не сказала. Хелен замечала, как мрачнели мама с папой если речь заходила о собаках. Она понимала, что они сразу вспоминают о Молли и не хотела их расстраивать. Хелен помогла родителям убрать со стола, обняла их на прощание и побежала гулять. Ей особенно нравилось гулять в парке у прудов. Над их мерцающей гладью возвышались изящные мостики, а на воде покачивались кувшинки. Она заметила на одном из мостиков мистера Грина и пошла была к нему, Но тут раздался заливистый лай, и Хелен вздрогнула от неожиданности. Рыжий шпиц стоял у подножья моста, приняв грозный вид, и усердно облаивал несчастного мистера Грина. Даже удивительно, как громко он гавкал. Казалось бы, совсем кроха, а лай такой звонкий, что уши закладывает. Может, щенок ринулся бы в атаку, но мисс Спаркл держала его на поводке. Вид у нее был растерянный. «Что не так, Леонардо?» «Вы ведь уже знакомы!» — причитала она, но её питомец не унимался. Мистер Грин покачал головой. «Вам бы заняться его дрессировкой, мисс Спаркл. Он совсем вас не слушается и лает по любому поводу». «Дрессировкой? Да, да!» — отстранённо произнесла хозяйка шпица. «Ох, никто меня не предупреждал обо всех этих деталях!» — пожаловалась она. «Мои коллеги из Лондона очень советовали эту породу». «Но я даже не представляла...» Она осеклась вздохнула. «Может, ваш щенок испугался мистера Грина?» предположила Хелен, подходя ближе. «Он же стоит на мосту, и от этого, наверное, кажется слишком высоким». Мисс Спаркл удивленно на нее взглянула, а мистер Грин медленно к ним спустился. «Хелен у нас отлично разбирается в собаках», — заметил он. «Всю жизнь прожила с собакой в доме и в парк заглядывает чуть ли не каждый день. Моя Шерри её просто обожает». «Да что вы!» заинтересованно произнесла мисс Спаркл и повернулась к девочке. «Так ты хорошо ладишь с собаками?» Хелен скромно кивнула и опустила взгляд. «Отлично!» воскликнула хозяйка Леонардо, и тот вопросительно на неё посмотрел, нетерпеливо виляя хвостиком. Ему явно хотелось продолжить прогулку. «У тебя ведь сейчас каникулы?» Продолжала тем временем мисс Спаркл. «Да», — ответила Хелен, пока не понимая, к чему она ведёт. «Видишь ли, мой Леонардо ещё совсем маленький, и ему пока страшно дома одному, особенно по ночам. А мне надо и в офис ходить, и командировки однодневные нередко выпадают». Хелен внимательно её слушала, замерев от приятного волнения. «Может, и не стоило заводить щенка, если времени на него нет?» Тихо проворчал мистер Грин, все еще стоявший рядом. Но мисс Спаркл пропустила его словами мимо ушей. «Посидишь с ним до сентября?» Наконец предложила она, и Хелен ахнула. «Подзаработаешь немного на мороженые книжки. Ну, что тебе нравится. Ведь приятно, когда карманных денег побольше, согласись? Конечно, если твои родители разрешат». «Я у них спрошу». Сразу ответила Хелен. Ей вдруг стало очень жалко щенка. Похоже, у мисс Спаркл в самом деле совсем не было на него времени, как и сказал мистер Грин. Хотя, стыдно признаться, девочка отчасти этому радовалась. Ведь теперь каникулы обещали стать намного веселее. Родители не сразу согласились отпустить Хелен на подработку. Они переживали, что она будет одна в чужом доме, без присмотра взрослых. А еще боялись, как бы дочка не привязалась к очаровательному щенку. Мисс Спаркл, которой вовсе не хотелось ругаться с соседями из-за постоянного лая, была готова на любые условия, лишь бы у ее малыша появилась няня. Наконец договорились, что мама Хелен может в любой момент проведать дочку и остаться с ней на ночь, если мисс Спаркл потребуется уехать в командировку на день-другой. «Папа еще раз спросил Хелен», уверенно лета в своем решении и предложил забирать ее по вечерам, если она засидится до темноты. На следующее утро Хелен встретилась с мисс Спаркл у двери ее дома. Та быстро объяснила, где лежит корм, где хранятся поводок и ошейник и во сколько она обычно ходит гулять с Леонардо. А затем поспешила на работу, оставив девочке запасные ключи и обещав вернуться не позже восьми. Про себя Хелен подумала, что будет хорошо сводить щенка в парк не только сейчас, но и днём тоже. Она знала, что собак полагается выгуливать чаще, пока они ещё маленькие. Шпиц смотрел на неё с умилительным выражением мордочки, словно радостно улыбаясь, и Хелен ему подмигнула. «Знаешь, если мы теперь будем проводить с тобой больше времени, я просто не могу постоянно звать тебя этим напыщенным Леонардо. Как насчёт Лео?» «Намного проще и милее, согласись?» Тут она хихикнула. «Честно говоря, ты немного похож на львенка с твоей рыжей гривой». Лео склонил голову на бок и подмигнул ей в ответ, как это порой делают собаки. Хелен рассмеялась и повернулась достать из ящика комода, стоявшего в коридоре, нежно-розовый ошейник со стразами. Она в восхищении покрутила его в руках. Что ж... По крайней мере, на вещи для своего питомца мисс Спаркл не скупилась. Девочка присела на корточки, чтобы надеть на щенка ошейник с поводком, и погладила Лео по шерстке. Ощущение было такое, словно она касается пушистого облачка. До парка они шли дольше, чем Хелен могла предположить. Шпиц то и дело на что-нибудь отвлекался. На голубя, клевавшего хлебные крошки у тротуара, на прохожего с ароматным пирожком в руке, на шум, проехавший мимо машины. А в самом парке вовсе принялся вертеться во все стороны, не зная, куда податься. Столько вокруг было всего интересного. Впрочем, даже все эти развлечения не шли в сравнению с тем потрясением, которое Шпиц пережил по пути домой. Сначала они с Хелен встретили серую кошку Луну, которая жила по соседству и была раза в два, а то и три крупнее миниатюрного щенка. Лео не сильно встревожился, потому что особо ничего не боялся и мнил себя грозным боевым псом. Поэтому он бесстрашно двинулся навстречу кошке, но потом по дороге мимо них промчалась машина, причем на безумной скорости, да еще и сдала громкая бип. Шпиц испуганно вздрогнул, а вот Луна решила, что надо вовсе делать лапы, На глазах изумлённых зрителей, Хеллен и самого Лео, кошка буквально взбежала по стволу дерева и притаилась на узкой ветке, скрывшись за листвой. Щенок наблюдал за ней во все глаза. «Вот это да!» — подумал он. «Надо бы и мне так научиться!»